Издательство 1S Publishing и студия MDM Vision представляют. Алексис Обсокополос. Клан боевых хомяков. Книга вторая. Крыс. Глава 1. Перед домом замком молодого мажора Антона Олеговича, по совместнительству хозяина клана боевых хомяков, на огромной лужайке внутреннего двора устроили банкет в честь прибывших на побывку в реал игроков. Организовали всё пафосно и с размахом. Многочисленные столы ломились от изысканных угощений, шустрые официанты в белых смокингах разносили напитки, а струнный квартет играл какую-то унылую средневековую мелодию. С первого взгляда становилось понятно, это все было сделано не для игроков, а ради того, чтобы потешить чувство собственного величия Антона Олеговича. Впрочем, Серега не видел ничего зазорного в том, чтобы воспользоваться ситуацией и поесть чего-нибудь вкусного, да немного выпить. Он понабрал со столов тех закусок, что нельзя было добыть в игре и с удовольствием их поглощал. Лена, наоборот, ничего не ела. Она пила безалкогольный коктейль и всматривалась в окружавших ее людей – Пытаясь хоть кого-то узнать. Крот, ты чего тогда вишься, будто голодал неделю? раздражённо спросила глава клана. А что? Нельзя, что ли? удивился Серёга вопросу. Что мне ещё тут делать? Лена не ответила, а просто отошла в сторону. После разговора с куратором они с Серёгой ни разу не говорили о сложившейся ситуации и об их перспективах в игре. Боялись, что их прослушают, да и особого желания поднимать эту тему не было. Потребовалось время, чтобы осознать в полной мере, что с ними произошло и куда они попали. Серёга вгляделся в стоящих неподалёку людей и узнал в них членов клана Шулудивых псов. В реале они не показались ему такими уж неприятными, обычные ребята, которые просто хотели выжить в игре любой ценой. Псы стояли со своим куратором, о чём-то оживлённо болтали и смеялись, возможно, планировали, как будут на обратной стороне выполнять задания, искать брата-мажора. Осознание того, что эти люди обречены, что при переходе на теневую часть игры куратор псов сразу же сдаст своих подопечных работорговцам, удручало Серегу. Он понимал, что ничего не может поделать в этой ситуации, и ему оставалось лишь пожалеть этих, скорее всего, неплохих ребят. Через некоторое время к Сереге с Леной подошел Филипп Петрович. «Приветствую вас, останки некогда перспективного клана!» с нескрываемой издевкой сказал помощник хозяина. «И вам здрасте». Недовольно ответил Серега, а Лена и вовсе ограничилась кивком. «Обосрались вы жестко!» Не подбирая корректных слов, продолжил Филипп Петрович. «С другой стороны, нельзя сказать, что лично вы вдвоем несете ответственность за остальных членов клана. Все же не сороковые годы прошлого столетия. Именно поэтому вы здесь». «А что это вообще за тусовка такая?» Спросил Серега, показывая рукой на происходящее вокруг. «А что это?» Ваш хозяин решил устроить небольшой банкет, чтобы, так сказать, морально поддержать вас перед отправкой на обратную сторону и показать, что он в вас верит. Филипп Петрович неприятно улыбнулся и закончил фразу. Даже в вас мы оценили, мрачно сказала Лена. Когда назад в игру? Сегодня? Нет. Не 2-3 пробудете здесь. Психологический отдыхнятие, да на тренажёрах поработаете, чтобы тело подготовить к долгому нахождению в капсуле. Скоро освободится ваш хозяин. Он тоже вам кое-что хотел. Филипп Петрович замолчал и тут же продолжил. Похоже, он освободился. Пойдёмте. Филипп Петрович быстро повёл боевых хомяков к мажору, и как только они к нему подошли, представил: "Вот, Антон Олегович, ваши оставшиеся в строю боевые хомяки Крот и кроты, белка. Они же Сергей и Елена. Помню, помню. Молодой мажор усмехнулся и протянул руку сначала Лене, а затем Сереге. Те пожали протянутую ладонь, после чего их, игровой хозяин, торжественно произнес. «Ну вот мы и встретились еще раз в реальном мире. Признаться, я не думал, что наша встреча будет проходить в таком ключе. В смысле, что от вашего клана останутся только двое. Но, как вам уже, наверное, сказал Филипп Петрович, вы не должны нести ответственность за ваших товарищей». Сергей и Лена кивнули в знак согласия. А Серега на всякий случай еще и улыбнулся. Очень уж ему не хотелось разочаровать мажора, и он пытался в полной мере соответствовать сложившемуся образу идиота. «Я, конечно, понимаю, что ваши товарищи покинули команду по-разному», продолжил хозяин клана. «К Тузику вопросов нет. Он пожертвовал собой, спасая вас. Крыс просто идиот, что печально, но это можно простить. А вот мангуст...» Предатель. Он должен быть найден и наказан, а для этого не жалко никаких средств. Все должны знать, что предательство карается неминуемо и жестоко. Антон Олегович выдержал паузу и продолжил. Конечно же, первоочередная ваша задача найти моего брата. Ради этого вас всех и собрали, и закинули в игру. Но при этом вы должны постараться найти мангуста. Предатель, как я уже сказал, должен быть наказан. Хомяки еще раз кивнули, а Серега опять улыбнулся. «Кстати...» Антон Олегович посмотрел на Серегу и подмигнул ему. «Твой барыга, Пет, это пять баллов. Признаться, я думаю, как бы его у тебя в игре купить? Это просто крышесносящая фишка. Пет-человек! Я сначала на вас разозлился, зато он беспредел в лавке, но потом долго смеялся». «Вы можете его у меня здесь купить, а в игре я его вам просто отдам», — не растерялся Серега. «Шаришь!» — мажор громко расхохотался и хлопнул Серегу по плечу. Просмеявшись, он снова стал серьезным и сказал. «В общем, я на вас очень рассчитываю. Хоть вы и облажались немного поначалу, но кроме вас и других трех групп надеяться мне не на кого. Я очень хочу увидеть своего брата. Он самый близкий для меня человек». Но, ну, разумеется, не считая отца. Вы даже не представляете, как я вас отблагодарю, если вы его найдёте. Казалось, мажор вот-вот заплачет от переполнявших его чувств. Роль расстроенного брата он отыгрывал идеально. В какой-то момент Серёге даже показалось, что возможно, куратор, преследуя какие-то свои личные интересы, ввёл их с Леной в заблуждение, а их хозяин действительно очень хотел вернуть брата. Но что Серёга уже изъяснил, верить ни в игре, ни в реале не стоило никому. Впрочем, в том числе и куратору, всё сказанное Кононом Максом нуждалось в проверке. Только как это проверить, Серёга не знал. Единственное, что они с Леной могли сделать, это сомневаться во всём и никому не верить на слово. Удачи вам, ребята. Буду помогать, насколько это возможно. С этими словами Антон Олегович по-отечески обнял Серёгу и Лену, после чего удалился. Боевые хомяки переглянулись. На лице у Лены не читались никакие эмоции, а Серёга на всякий случай опять глупо улыбнулся. На небольшой площадке позади бараков, в котором проживали работники шахты, собралось несколько надсмотрщиков и два раба. "Мелкий, ты первый, бегом!" крикнул один из надсмотрщиков в сторону пленников. Невысокий мужчина с замученным лицом и затравленным взглядом испуганно засеменил к начерченной на земле то ли мелом, то ли извёсткой точке. Он стал на неё, и от страха втянул голову в плечи. К нему подошёл здоровенный надсмотрщик и, не спеша, явно получая отдельное удовольствие от неторопливого приготовления, вытянул вперёд руку и похрустел костяшками пальцев, то сжимая кисть в кулак, то разжимая её. Затем он взял в руку костет и со всей силы ударил раба в висок. Тот упал и замер. Здоровяк расхохотался и вгляделся в статы, лежавшего на земле мужчины. «Семьдесят три процента снес!» С гордостью заявил надсмотрщик своим товарищам. «Что-то дофига!» — подозрительно посмотрел на него коллега. Костёт, наверное, у тебя с сюрпризом? Обожаешь! Здоровяк бросил костёт другу. "На, проверь. Всё по-честному, обычная железяка. Просто удар качать надо". Здоровяк раскахотался, не в силах сдержать эмоции, распираемые чувством собственного величия. Тем временем один из охранников наложил на лежащего на земле раба заклинание излечения. Тот встал на ноги и испуганно стал озираться по сторонам. «Я тогда тоже с твоим костетом вмажу, чтобы честно было», — сказал второй надсмотрщик и направился к несчастному рабу. Развлечение садистов длилось около часа. Рабов избивали, лечили и снова избивали. Федор в этот раз не стал ругаться с надсмотрщиками. Ему это все неимоверно надоело. Сил и нервов это забирало много, а толку от этих разборок не было никакого. В этот раз Фёдор просто стоял в стороне и делал скриншоты увиденного. Он давно уже этому научился. После того, как издевательства закончились, Фёдор отправил все скриншоты персональным сообщением «Арцею», хозяину шахты. Это, конечно, не сильно помогало. Но, тем не менее, после каждой взбучки от «Арцея» садисты на несколько дней успокаивались. За те немногие дни, что Фёдор уже провёл на шахте, Он привёл себя в порядок, получил хорошую одежду, даже немного отъелса. Унизительный ошейник раба ему сменили на браслет с теми же функциями, но красивый и лёгкий, совершенно незаметный на руке. Если судить по меркам раба, то жизнь у Фёдора очень даже наладилась. Правда, приходилось конфликтовать с надсмотрщиками и сносить завистливые взгляды остальных работников шахты. Но к этому он привык быстро. Отправив сообщение Арцею, И убедившись, что безумное развлечение точно закончено, Фёдор пришёл к себе в хижину и прилёг на кровать. Рабочий день закончился, можно было немного передохнуть и покопаться в Хелпе. Изучая мир игры, благо доступ к справочной службе Рабам ограничить было невозможно. Поняв, что он тут надолго, а при определённом раскладе навсегда, Фёдор начал серьёзно изучать Золотой мир. Но в этот день ему не хотелось загружать мозг свежей информации, и он просто завалился на кровати и стал переваривать информацию, уже имеющуюся в голове. В этот момент в дверь постучали. Это был кто-то из рабов. Надсмотрщики входили без стука. «Кто там?» «Входите!» — крикнул Федор, не вставая. В хижину вошел невысокий раб, тот, которого недавно избивали возле барака. «Крыс!» — негромко произнес вошедший. «Но мне сейчас тренировались». Я в курсе, вздохнув, ответил Фёдор. Я видел, заскринил, отправил скрин хозяину. Больше я ничего сделать не могу, ты же знаешь. Фёдор с нескрываемым сочувствием посмотрел на беднягу и добавил: Могу еды дать немного, хороший, ну, чтобы это как-то не так хреново было. Не надо, иды. Спасибо, ответил Раб. Ресни меня, пожалуйста. Два зуба осталось всего. они мне сейчас костетом всё выбили, Фёдор вздохнул и встал с кровати. Пойдём в лазарет. Лазаретом на шахте прозвали хижину, в которой находился камень для реза рабов. После того, как Фёдор устроился работать на шахту, он объявил всем рабам, что каждый из них имеет право на рез для исправления стоматологических проблем. Единственное, делать это можно было только после рабочего дня, чтобы не мешать выполнению плана. Разумеется, надсмотрщики восприняли нововведение в штыки и начали выбивать рабам зубы с ещё большим рвением. Беззубые рабы по вечерам шли к Фёдору, иной раз по несколько человек за вечер. А так как Фёдору по статусу не полагалось иметь никакого оружия, то убивать беззубых рабов ему приходилось при помощи кухонного ножа. Побочным и приятным бонусом от всей этой деятельности стало то, что навык владения холодным оружием у Фёдора прокачивался с невероятной силой. а количеству загубленных им жизней мог позавидовать каждый второй профессиональный ПК-шер. Поначалу Федору было очень трудно все это делать. Руки отказывались, нутро выворачивалось наизнанку, голова кружилась. Но со временем, выполняя это изо дня в день, и особенно наблюдая благодарных, резнувшихся рабов, Федор смог привыкнуть и к этому. В процессе он узнал еще одну интересную вещь. На обратной стороне не работала опция суточного ожидания после третьего рейса. Задержка, конечно, была, но не более 15-20 минут. И голова болела немного, но это однозначно было лучше, чем сутки ожидания. Поэтому все рабобы, что находились в игре более 100 дней, ходили теперь по шахте с зубами. Вот и в этот раз Фёдор, предусмотрительно захватив из дома кухонный нож, С двух отточенных ударов отправил беднягу на рез, уверенный, что тот максимум через 20 минут будет в строю. После чего надсмотрщик Крыс вернулся к себе в хижину и предпринял ещё одну попытку отдохнуть. Егора пытали. Его пытали с самого первого дня, как он попал в плен. Сначала было нестерпимо больно, но со временем то ли игра сама уменьшила ему болевой порог, решив, что раз игроку постоянно больно, то что-то происходит не то, то ли Егор научился контролировать чувство боли. Так или иначе, иголки под ногти и сдираемые с него полоски кожи уже не доставляли тех мучений, что в первые дни. Но однозначно хорошего было мало. В первую очередь, трудно было психологически. Иногда Егору казалось, что эти мучения будут продолжаться вечно – Несколько раз он почти сломался, но когда он почти решил сдаться, его палач допустил маленькую ошибку. Он запытал Егора почти до смерти. Боевого хомяка еле откачали, чудом вытащив из красного уровня. Какие-то пара ударов или тройка вырванных ногтей отделяли Егора от реза в его родной хижине. Но его откачали. Палача наказали. Но Егор понял, если мучители ошиблись один раз, то могут ошибиться и другой человек. И он стал ждать и терпеть издевательство с новой силой. Ещё Егор надеялся, что получится умереть с голоду, но этот вариант не прошёл. Как только здоровье опускалось по причине голода до 20%, любой оказавшийся в мешке продукт автоматически съедался, чем и пользовались мучители, передавая Егору ежедневно десяток галет. Не принять их он не мог физически. В итоге они съедались, едва оказывались у него. В этот вечер с него опять сдирали кожу. Надо сказать, палач не отличался избирательностью и фантазией. Сдирал кожу целиком, отлечивал и снова сдирал. И так часами. Под конец дня палач уходил, и появлялся Глыба, помощник феодала, захватившего Егора. Если палач мучил тело, то помощник выносил мозг. Глыба сел в удобное кресло, стоящее напротив стены, к которой был прикован Егор. Закинул ногу на ногу, закурил и сказал, «Я, конечно, уважаю твое упорство, но как-то уже пора нам с тобой прекращать этот цирк, любезный!» «Делов-то, начальник!» В разговоре со своими пленителями Егор нарочито использовал феню и сленг. «Достань перо, да порешай цирк, я только рад буду!» Реально задолбался я уже тут париться. Можешь на пиропу садить, а можешь просто придушить. Я знаю, у тебя получится, глыбо расмеялся. У него действительно получилось бы. В отличие от невысокого и щуплого палача, помощник феодала был высоченным здоровяком с огромными ручищами. Зачем тебя душить? Ты наша добыча, а добычу надо либо использовать, либо продать. А использовать тебя как-то всё не получается. Ну так продай, начальник, съязвил Егор. Можешь мне и продать сразу. У меня бабло есть, если вопрос в этом. Ты считаешь, что уже порешали? Или друзьям моим продай? Нельзя друзьям. Мы тебя должны продать на обратную сторону. Тузик рассмеялся. Зря смеёшься. На каждый товар есть свой покупатель. «Вот и тебе мы его нашли», — спокойно ответил Глыба. Егор с неподдельным интересом посмотрел на него. «Да», — продолжил помощник Феодала. «Продали мы тебя, прикинь? И знаешь, кому?» «Сгораю от нетерпения, начальник!» Есть на обратной стороне один любитель экспериментов. Собирает со всего золотого мира граждан с низким болевым порогом или просто упертых типа тебя — Эксперименты на них ставит. Интересно ему, насколько далеко можно зайти в искусстве пытки, очень любознательный товарищ, ищник пределов человеческим возможностям, как в области доставления боли, так и в плане сопротивляемости к ней. Неплохо заплатил. Между прочим, за такой редкий, упёртый экземпляр. Завтра тебя к нему отправим. После этих слов Глыба вышел, предварительно затушив окурок о свежую рану на теле Егора, а боевой хомяк остался висеть на холодной подвальной стене, с которой его не снимали с самого приезда в замок к феодалу.